Часть вторая. Даже после того, как Дэй отпустил провода, в диспетчерской не раздалось ни звука. То, что люди только что видели, было настолько невероятно, что они онемели от изумления, их удивление, смешавшееся с чувством громадного облегчения, было достаточно, чтобы едва ли не лежить их рассудка. Мужчина перед ними, их спаситель, совершенно очевидно не мог быть человеком. Вот почему он был так невероятно хорош. Слегка качнув головой, один стряхнул белый дым. Всё ещё поднявшийся от его тела. Летящий объект приближается, сообщил утомлённый голос из микрофона. Главный воздушный судно никуда не делось. Дип не пошевелился, возможно, готовясь к следующей атаке. Он приближается к нам всего в 1000 ярдов. 900, 700, 600. Он ударит по нам, пробормотал кто-то. Мы не можем изменить курс. Теперь всё кончено. Чёрный ветер пронёсся мимо рабочих, где Ди покинул диспетчерского. Взбежав по лестнице, он бросился через улицу. Центр города был совершенно пуст. Заливаемый ярким солнечным светом, город представлял собой безмятёжную картину. Услышав знакомый голос, Ди оглянулся через плечо. Лори и доктор Цурыги бросились к нему. Ди не стал ждать их и побежал дальше. Над укреплениями города показался объект. Теперь их противника было хорошо видно. Казалось, один летающий город преследует другой... И ведь судно, приближающееся к ним на огромной скорости, имело поразительное сходство с их собственным городом. На самом деле они были почти идентичны. Знакомые ряды жилых домов, навигационная диспетчерская вышка и трёхмерные радиолокационные радары всё это выделялось в ярком солнечном свете. Возможное единственное различие между двумя городами заключалось в том, что все строения в другом городе были укреплены угрожающего вида бронированными панцерами. Одного взгляда на этот город было достаточно, чтобы цели его сталыс на Он был создан для нападения и грабежа. Выдавая себя за обычный город, они могли под предлогом торговли приблизиться к своим жертвам, а затем использовать пушки, чтобы лишить их защиты, прежде чем отправить на абордаж вооружённые войска. Иными словами, это были воздушные пираты. Но, как ни странно, ни на улицах, ни в иллюминаторах города не было видно ни одного человека, а в окне диспетчерской была лишь пустота. «Странно. Если этот город собрался нас грабить, то сейчас они должны вести по нам огонь, чтобы ослабить». Он слышал дипо зади себя запыхавшийся голос доктора Цуруги. Но вместо этого они просто летят рядом с нами. Мы должны дать им отпор. Как насчёт шерифа? спросил Ди, глядя на медленно кружащий над ними пиратский корабль. Он скоро будет здесь, я уверен. ответил Врэдж. Вопрос только в том, будет ли от него какая-то польза или нет. Почему же? Ты, наверное, уже заметил, что благодаря размерной защищённости люди здесь невероятно восприимчивы к любым потрясениям. В гараже не слишком долго жили в мире спокойствия. В этом небольшом городке драки и споры всегда были тем, что они могли уладить своими силами. Забудь о том, что они понятия не имеют, как бороться с противником извне. Многие из них впали в ступор из-за одного только случая с молнией. Тогда всё зависит только от нас троих. Лицо доктора Цуруги озадаченно вытянулось. Нас троих? пробормотал он бледнее. Не могу поверить. Ты хочешь, чтобы Лори дралась? Зачем? Она же всего лишь А нам, может, жить так, как посчитает нужным. Слова Дебле были резки, как порывы ветра. Помёршившись и проворчав нечто неразборчивое, доктор всё же кивнул. "Ты прав. Такова жизнь во фронтире. Но что мы будем делать?" Резкий удар сотряс землю у них под ногами. Вражеское судно наконец остановилось рядом с городом. Из внутреннего кармана своего пальто Ди извлёк блокнот, тот самый, что оставили для Лори в больнице. Доктор широко распахнул глаза. Одевшись зачим охотник таскает его с собой, засунув кончик указательного пальца в рот и прокусив его, Див заводил им по блокноту. "Соражайся или умри", написал он. "Мы хотим, чтобы ты пошла с нами". "С нами? Значит, они будут драться вместе втроём", Лори энергично кивнула. "Но что ты ей поручишь? Она же больна". "Иди в оружейный бункер и принеси нам оружие. Она будет носить боеприпасы и отвечать за перезарядку". "Хорошо. Они вдвоём бросились прочь, Ди оглянулся на кварталы зданий, когда шаги его спутников стихли, их место заняли другие, более грубые шаги. Это были мэр, шериф и несколько его людей, всего четверо. А врач сказал, что не знает, будет ли от них какая-то польза. Раздался очередной удар по защитным укреплениям города, с палуба пиратского корабля к городу протянулось несколько стальных пластин. Крюки с лязгом вонзились в верхнюю часть городских стен, и шериф и его спутники невольно попятились. Их лица были напряжены от страха. Эти люди жили в закрытом обществе, где все понимали, какой властью они обладают. Но теперь, когда они столкнулись с захватчиками, которые не знали об их репутации, на которую они так долго полагались, они были низведены до обычных трусов. Делиш немного прищурился. Он ждал, но то чего он ждал, так и не появилось. Тишина. Ничего не происходило. Трапы были перекинуты, готовые пропустить обезумевших жажды крови и ноживо разбойников, однако никто не показался. Что за чертовщина? с явным облегчением сказал один из полицейских. Проклятие. Да они просто издеваются над нами, что ли? Ни один из них не вышел. Они выйдут в любую секунду, сказал другой офицер, который был уже на грани истерики. И тогда они разорвут нас на кусочки каким-нибудь своим ужасным оружием. Проклятие. Да пошла в сад черта. Почему именно мы должны идти против этих проклятых уродов? Прекратить! прорычал шериф, водясь тётя мне на нервы. Мы уже здесь, так что нечего теперь скулить. Мне позволь мне одно из этих разбойничьих рожвайте в город. По сравнению со своими соотечественниками Хаттон безусловно был храбар. После этой бравы те рады, и вот русливы помощники снова вскинули свои дробовики, и всё же по-прежнему ничего не происходило. Мэр подозрительно посмотрел на Ди. Почему-то мне кажется, что они играют с нами. Охотник не ответил, но его чёрный плащ промелькнул ему в щел перед носом. Дел стоял на сходнях, соединяющих два судна. Чёрные волосы развевались на ветру, подол пальто трепетал. Он устремил ледяной взгляд на палубу вражеского корабля и внезапно без шума двинулся вперёд. Мужчины переглянулись, они должны быть поняли, что защита города была неизбежной частью их долга. Мы растался на месте, в то время как шарифы и остальные поднялись на стены и начали переходить тот же мост, что и я. Как только мужчины оказались на другом конце десятифутовой пластины, две вещи заставили их побледнеть. Странная аура и смрад. Аура могла означать только смерть, а зловоние и было смертью. Всего несколько мгновений назад этот зловещий город заставлял их опасаться за свои жизни, но теперь тревожная тишина сделала ещё больше, вынудив этих суровых людей задрожать. День нигде не было видно, мужчины спрыгнули вниз на улицу, прямо перед ними лежал жилой район. Его планировка не сильно отличалась от аналогичного района их собственного города. «Пит, ты и я найдите диспетчерскую». «Я обследую этот район». «Ну, а шериф, у меня от этого места мурашки по коже!» «Ты чертов идиот! Судя по всему, на этой посудине вообще никого нет. Может, они перебили друг друга, или их подкосила какая-нибудь эпидемия. Но в любом случае мы знаем, что здесь все мертвы. А теперь задумайся на секунду, что это может означать». Прежде угрюмое лицо Пита вдруг просияло. «А, я тебя понял! Это мародерское судно, а значит, здесь наверняка куча сокровищ!» «Чертовски верно!» Скажем стране мэра, что город может воспользоваться частью их излишков энергии или навигационным компьютером или ещё чем в этом роде, но самый ценный груз прибережём для себя. Ты чертовски изобретателен. Не удивительно, что ты шериф. Но что мы будем делать с охотником, который нас опережает? Это же очевидно. О, бьём его, ответил другой, Ян, но он просто не знал, на что способен Ди. Ему было известно, как именно Ди обил двух помощников шерифа, но не увидев это своими глазами, шёл подобно невозможному. К счастью для нас этот ублюдок занят обыском города. Прекрасный шанс устроить ему сюрприз. Да, к чёрту, мы всегда можем сказать, что его достала какая-нибудь система автоматической защиты. Хорошая мысль, — ответил шериф, однако слова его звучали неискренне. Он точно знал, как один из тех, к чему горло был приставлен клинок Ди, на что был способен Дампир. Но не трогайте его, поняли меня? Мы возьмём, что хотим, и всё. Я знаю, насколько он силён». «Не путайте его с обычными охотниками, иначе вам будет очень больно!» «Да, но...» – начал Ян. «Мы придумаем, как от него избавиться, но чуть позже. Ты понял? Что бы ни случилось, ты его пальцем не тронешь!» – строго сказал шериф, поправляя гранатомёт. Разделившись с Питом и Яном, шериф вошёл в жилой сектор. Бессознательно он искал какой-нибудь звук или что-нибудь ещё, что могло бы обнаружить признаки жизни, всё что угодно. какой-то намёк на засёвших в засаде злобных головорезов, готовившихся совершить убийство. Горячение злобных зверей, только и ждущих, чтобы пересечь сходня со своими хозяевами и погрузить клыки в горло их беспомощных жертв. Звук снимаемого с предохранителя автоматического арбалета, всё что угодно, но не было ничего, кроме стонащего ветра. Ни одной живой души на дорогах, с которых ветер сдул искусственный песок, обнажив голую землю. Только ряды мёртвых деревьев по обеим сторонам улицы суха шелестели ветками, пыль забивала горло, и шерифу пришлось прикрыть рот носовым платком. В неподвижном воздухе его кашель отозвался тревожным махом. Шерифу вздрогнул. Небо было голубым, его собственная тень растянулась далеко по земле. И всё же гиганта практически парализовал страх. Вот город, в нём есть дома. Он выпустил по ним ракеты, и он поравнялся с ними, а затем протянул трапы для высадки. и всё же здесь не было ни одного члена экипажа. Не в этом ли заключался весь ужас? Когда Хаттон уже собрался отправиться на поиски дома местного мэра, или скорее командира пиратского корабля, кончик его ботинка наткнулся на что-то твёрдое, он машинально посмотрел себя под ноги, и его глаза округлились. Это была голая кость. Скорее всего, она пролежала здесь довольно долго, так как высохла и покрылась тонким коричневым налётом. Это явно была бедренная кость, В его деформированный конец глаза Шарифа округлились ещё больше. Он был обгоревшим и обуглевшимся. Часть кости рассыпалась в порошок, когда он потёр её пальцем. Она не обгорела постепенно при низкой температуре, как это бывает при пожаре, а подверглась воздействию сверхвысокой температуры, возможно, лазера. Теперь Шариф заметил беспорядочно разбросанные повсюду белые предметы. Здесь был череп и кости грудной клетки, и ещё один голый череп, лежащий на куче тряпья. Когда глаза Шерифа встретились с пустыми глазницами черепа, его широкая спина покрылась холодным потом. Встряхнувшись, чтобы сбросить себя от оцепенения, он направился к лачуге, которая, судя по всему, служила баром, и рядом с которой лежал неповреждённый скелет. Стальная стрела, торчащая из его лоба, свидетельствовала о разыгравшейся здесь трагедии. Одна рука скелета была вытянута, и в костлявой хватке он сжимал блестящий чёрный автоматический пистолёт старинного образца. Шериф вырвал оружие из цепких пальцев и осмотрел его. Все патроны были израсходованы, скорее всего, в результате продолжительного смертоносного конфликта, но что могло заставить команду пиратского судна начать убивать друг друга? Почувствовав движение позади себя, шериф молниеносно развернулся. Под прицелом его семиствольного гранатомёта совершенно неподвижно стояли доктор Цургий и Лори. «О, это просто выдвое!» – выдохнул шериф. Вытерев пот со лба, он опустил оружие. Какого чёрта происходит с этим городом? Что здесь случилось? Даже голос пыльчего врача немного дрожал. Лори тоже нервничала, всматриваясь в зловещее место и остатки у их ног. Однако, в отличие от врача и шарифа, она была оторвана от мира звуков, это в какой-то степени сглаживало её ужас. В руках у неё её доктор Ацуруги было подрабовико. Только то, что ты видишь, выглядит так, будто они перебили друг друга в каком-то безумном приступе ярости. Судя по виду костей, я держу пари, что это случилось довольно давно. Ем, мне кажется, что никто из них не выжил. Но они же стреляли по нам. Спустили сходни. Разве это то, что корабли без экипажа делают автоматически? Для начала мы даже не знаем, почему они выпустили ракеты. Может, они и были мелкомасштабными, но всё же ядерными. Если бы они попали в цель, то, скорее всего, одним выстрелом подняли бы на воздух весь город. Значит, не сумев сбить нас, они решили подобраться к нам поближе, выплюнул шериф. Он посмотрел на лица скелетов, и в момент, когда на душе у него стало немного легче, В голове разгорелось желание наживое. Присутствие доктора Элори становилось помехой его планам. А они тоже получат своё, подумал Шериф, и его владевало какое-то безумие. Ствол гранатомёта плавно поднялся. И в тот самый момент по району эхом разнеслись крики. Они принадлежали Яну и Питу. Приглянувшись, врач и Шериф со всех ног бросились на звук. Шериф остановился перед центром управления, железная дверь которого ввалилась в помещение. Воздух внутри был сцизом. В нос ударил едкий запах горелой плоти, через дверной проём выползал дым. Внутри кто-то был. То ли кони горят, а нет, что они напали на Ди. Подумал шериф. Очевидно осознавая свой долг как стража порядка, шериф сказал доктору Цуруги: "Вы двое оставайтесь здесь". И затем в одиночку проскользнул в дверной проём. Это не заняло много времени. В какой-то момент кто-то или что-то практически полностью разрушило диспетчерскую и на полу один поверх другого лежали два обугленных трупа. Ему даже не нужно было смотреть на них, чтобы понять, что это остатки Пита и Яна, а оптическое оружие с мощностью меньше, чем у лазера, сожгло их дотла. Скорее всего, это был тепловой луч. Переложив гранатомёт в левую руку, правый шериф вытащил огромный пистолет, стреляющий взрывающимися пулями. Хотя по виду он сильно напоминал старомодный револьвер, он мог произвести до 36 выстрелов. Сила взрыва была достаточна, чтобы одним выстрелом свалить малого дракона или шестью убить огненного дракона средних размеров, но он не мог начать полит ракетами в закрытом помещении. Внезапно из самого тёмного угла комнаты раздался металлический звук. Оглянувшись через плечо, Ширив Хаттон выпучил глаза, и его пистолет взревел. Оглушительный выстрел заставил доктора Цругина спрятаться. За дверью на мгновение вспыхнуло красное зарево и раздался душераздирающий вопль. Лори доража вцепилась в руку доктора Цуруги, хотя он велел ей подождать. Девушка была полна решимости пойти с ним. По красному свету и напряжению доктора Цуруги она поняла, что что-то случилось. Медленно произнося одними губами: "Жди здесь", доктор Цуруги высвободил свою руку из её хватки. Лори не стала возражать. Во время путешествия с родителями она очень хорошо выяснила себе, что случается, если твоими действиями руководят любопытство или страх. Осторожно обняв девушку за плечи, доктор Царуги быстро направился к дверному проёму. Внезапно он остановился, и с глубины помещения со странным звуком появилась тёмная фигура. Доктор скинул дробовик. Первое, что он увидел, был похожий на руку выступ, напоминающий тепловую пушку. За ним последовало свирическое тело. Удерживали эту конструкцию над землей гусеницы, похожие на танковые. «Ложись!» — закричал врач, отталкивая Лори с дороги. Оранжевая волна прокатилась прямо над днем. От невыносимого жара загорелся белый лабораторный халат, и огонь лизнул его в волосы. Врач закричал, корчась от боли. Обхватив голову руками, он перекатился на спину, пытаясь сбить пламя. Схватив врача за шиворот, Лори нырнула в сторону. Вторая волна жара пронеслась совсем рядом с ними, ударив в землю. Даже не взглянув на спину врача, Лори вскинула к плечу дробовик и спустила курок. Взрывная волна ударила в куполообразное туловище, и картич с красивым звуком срикошетила во все стороны. Лори бросилась на землю. Теперь бежать было некуда. Однако рука, которая собиралась облить их раскалённой до бела смертью, повернулась в противоположном направлении вместе с остальным телом. В тени здания, в футах в пятидесяти от них, вдруг возникла фигура в чёрном, такая прекрасная и трагичная, что даже электронный мозг этой машины онемел. Возможно, именно по этой причине он на десятую долю секунды помедлил, наводя прицел своей тепловой пушки. Легко перепрыгнув через выпущенную противником волну обжигающего жара, где опустил свой длинный меч на верхушку машины, растягая её в форме полумесяца.